Эф, значит, фурор. В 7 часов спустя на обочине главной улицы Манделеона, под старой городской стеной, полушёпотом переговаривались две молоденькие девушки. Из-под чепца той, что повыше, выбивались непослушные рыжие завитки. Она обхватила себя руками, будто пытаясь согреться. Другая девушка была черноволосой, Волосы её слиплись и были присыпаны тускло-розовой пудрой. Одета она была в заплатанное старомодное платье оливкового цвета. За спиной у неё висела красная шляпная коробка, а башмаки её были в грязи. Сторонний наблюдатель наверняка решил бы, что дочери торговцев улучили случай обменяться с плетнями. Вряд ли кто поверил бы, что они обсуждают богов, гильдии и судьбу народа. Я всё ещё не разговариваю с тобой, не забывай, повторила пирожок, раз, наверное, в 6. При этом смотрела она на кованые ворота Медвяных садов, перед которыми, как обычно, толпился народ. Напомни ещё раз, сказала пирожок, как она выглядит? Пышка с румяными щеками и взъёрнутым носом, ответила Мушка. Шаг порывистый, Никогда не занималась такими делами. Нервно пробормотала пирожок. «Ты просто набросишь ей на голову передник и будешь держать. Говорить буду я!» Мушка схватила пирожка за руку. «Вон она! Смотри! Идем!» Девушка с лавандовой корзинкой остановилась в воротах, чтобы оправить оборки на пышной юбке. Она улыбнулась привратником и... Бросавшим на неё подобострастные взгляды, вышла на улицу и стала всвысматривать брешь в людском потоке. Она совсем не ожидала нападения. Когда передник оказался у неё на голове, у бедняжки перехватило дух, и она лишь слабо попискивала, пока её волокли куда-то, взяв под руки. Ощутив спиной каменную стену, она уже была готова проститься с жизнью, но вместо этого услышалось сердитый девичий голос. Ты не должна была продавать это платье. Что? Вырвалось у несчастной: что такое? Вы кто такие? Вместо ответа ей досталось несколько тычков в бока. "Леди Тамаринд, прошептал тот же сердитый голос, отдала тебе своё белоснежное платье в кружевах и жемчугах с чёрным сердечком на рукаве. Ты должна была его сжечь, так ведь?" Но ты не сожгла, ты продала его, то есть попросту украла. Знаешь, что бывает с такими воровками? Сейчас как раз идут судебные заседания. Припёртая к стене бедняжка всё ещё с передником на голове стала бормотать слова оправдания. Её светлость не приказывала сжечь то платье, она сказала: "Я могу его продать, только сперва срезать манжеты, но Они были такими красивыми, с настоящим мейдермильским кружевом, что я подумала, она сказала это не всерьез, а леди, которой я продала это платье, заметила, что сердечко очень милое, как будто, как поэты говорят, «Я ношу твое сердце на рукаве, так что я его не крала, нет, не крала». «Ну ладно», — сказала Мошка и ткнула девушку под ребра еще раз, «только чтобы помалкивала об этом, ясно?» тогда я тебя не выдам. Девушка услышала, как убегают две пары ног и дрожащими руками сняла с головы передник. Обязательно было так делать, спросила Пирожок, когда они сбавили шаг и смешались с толпой. Мушка пожала плечами. Мне с ней некогда было любезничать, времени у нас в обрез. Это правда, согласилась Пирожок. Выходит, всё так, как ты думала? Да. Они остановились. Мушка опёршись о стену, и сложив руки, посмотрела на восточный шпиль. "Леди, там Амарин заварила настоящую кашу с этим печатным станком", сказала она. "Теперь все настроены друг против друга. Герцог против радикалов, книжники против лучников. А на самом деле это всё она. Так ты думаешь, то сердечко на платье напечатано на станке?" Да. Ей мало было заварить кашу, она захотела сама увидеть, как работает станок. "Но зачем?" спросила пирожок, не доумевая. "Жажда власти", сказала мушка с убеждённостью, поразившей её саму. Станок стоит себе в трюме, скалится на тебя, как страшный зверь из клетки, словно говорит, что может перевернуть вверх дном весь город, свести с ума герцога, разжечь бунты, устроить гражданскую войну. Власть. Она притягивает, как магнит. Тебе хочется быть к ней как можно ближе, касаться ее, дышать ею, слиться с нею. Теперь мушка понимала, что именно власть очаровала ее саму, Когда она впервые увидела леди Тамаринт, таи стоял аромат власти, подобно тому, как другие леди благоухают жасмином. Мушка не смогла устоять против этого аромата, белый, сияющий, невидимый глазу эссенции, окутывающий леди Тамаринт с головы до ног. Мушка ещё не понимала суть власти, но девочку влекло к ней, как мотылька на пламя. Точно так же саму леди Тамаринт манил печатный станок. Мошка живо представила, как белая леди, тяжело дыша, трогает станок, гладит его руками в белоснежном платье. «Она не знала устройства станка», — сказала Мошка. «Не знала, как вынуть лист, что нужно вытянуть рамку и повернуть. Она сунулась внутрь и приложилась рукой к букве ЦН». А потом, увидев отпечаток, избавилась от платья обычным способом, отдала горничной, приказав сжечь его или срезать манжеты. Зриана рассчитывала на прилежность горничной. Эта ветреная и избалованная девчонка решила, что выручит за платье с манжетами больше денег. Его купила та дама из сера мостифа. Но зачем это леди Тамаринд? Зачем ей устраивать беспорядки? Вот бы выяснить, а Не знаю, зачем она печатала радикальные листовки о герцкгских налогах и обнищавшем народе. Она уж точно не радикал. Думы она о грошах Ломонова беднякам не даст, она птице слов. Должно быть, при нашей первой встрече она до смерти перепугалась, подумала мушка, мрачно улыбнувшись, когда я сказала, что рядом с ней в карете едет шпион книжников. И тут она поняла, почему леди Тамарин проявила к ней интерес. Ей нужен был информатор среди книжников. Сестра герцога хотела знать наверняка, что те ищут станок там, где его нет. Пирожок задрожала всем телом: "Что нам теперь делать?" Неожиданно Мушка ощутила, что она здесь главная, хотя Пирожок и старше. Если Мушка скажет держать язык за зубами, та подчинится. Ощущение власти даже над одним человеком пенило мушку. А что чувствует Тамаринд? Должно быть, с крыши восточного шпиля весь мондэлион видно, как на ладони. Мушка представила, как тонкие белые пальцы леди Тамаринд когтями хищной птицы простираются над городом, наровя сжать его в кулаке, словно город населён не людьми, а букашками. Пертеллис, оклеветанный и брошенный в темницу, был всего лишь букашкой, а Эпонимий Клен, тучный и самоуверенный, тоже был букашкой. И уж, конечно, мошка Май с черными блестящими глазами была самой, что ни на есть букашечной букашкой, которую можно раздавить ногтем. Мошку заглеснула волна гнева. Она достала из кармана платок, в который была завёрнута крохотная жемчужина, и взяла её двумя пальцами. Подняв её к небу, она увидела, как свет переливается в ней, наполняя её сиянием, но когда она опустила жемчужину на мостовую, та показалась ей обычным камешком. Мушка со всей силой топнула по ней деревянным башмаком, и от жемчужины осталась кучка белого порошка. Мы должны остановить её, сказала она твёрдым голосом, и мы её остановим, чтобы она не затеяла. Но сперва я должна найти мистера Клента. Пирожок растерянно заморгала. Тогда нам нужно отыскать Кармина, сказала она. Кармин под мастерей суконщика в этот час, вопреки обыкновению, не раскладывал шелка по прилавкам. Он сидел в подвале с вечной лавки по соседству. Когда Мушка и Пирожок нашли его, на лице у него отразилась сложная гамма чувств. Удивление, радость при виде одной девушки и подозрительность при виде другой. «Дормализа, что она тут делает?» — спросил он. «Какая еще Дормализа?» — спросила Мушка. Пирожок улыбнулась ей смущенно, и Мушка поняла, что впервые услышал ее настоящее имя. Она хочет помочь нам, сказала пирожок Дормализы. Она считает, что ты знаешь, где прячется мистер Пертелис, и она хочет поговорить с ним. О... Пирожок с тревогой взглянула на мушку. О сущности явления. Тебе не следовало приводить её сюда, покачал головой Кармин, дружески взяв Дормализу за руку. Я знаю, кто стоит за печатным станком, сказала мушка. И знаю, где он. «Я все расскажу в обмен на помощь. Мне нужно найти мистера Клента. Он сбежал вместе с мистером Пертелесом, так что вы представляете, где его искать». Кармен был крайне удивлен такими речами, но не подал виду. «Ага», — кивнул он, — «значит, ты считаешь, что если мы найдем этих печатников, это сильно поможет мистеру Пертелесу?» «Да», — сказала Мошка с убежденностью, которой на самом деле не испытывала. «Я не испытывала». Всех волнует только этот станок, остальное ерунда. Герцек сердит, что листовки поливают грязью королей-близняшек, а книжники просто хотят контролировать всю печать. Так, когда они услышат, кто держит пресловутый станок, им станет не до мистера Пертелиса и его поддельников. И кто, по-твоему, прячет станок, осведомился Кармин. Мушка нагнулась к нему и шепнула имя. Тот спал с лица. Кофейня Приют Лорел была пришвартована у погорелого моста. Когда Кармин с девушками подошли к ней, с крыши закричал матрос: "Нельзя! Хозяйка захворала, у нас нечего есть и нечего пить". "А, -а Кармин, это ты? Не знал. Заходи, конечно, только пошустрее, чтобы никто не засёк". Кармин наклонился к матросу и шепнул что-то. Матрос смерил мушку подозрительным взглядом, взял мальчика за руку и скрылся с ним в кофейне. Несмотря на предостерегающий взгляд пирожка, мушка прильнула ухом к двери. Судя по тому, как голдели внутри, со здоровьем у хозяйки проблем не было, просто там шло бурное собрание. "Я привёл их окольным путём к восстанию", было сказал Кармин. Вам будет интересно её послушать. Эта девчонка просто пешка, произнёс тонкий высокопарный голос, напомнивший мушке перезвон бубенцов. Неважно, чья пешка, но она явно метит в ферзи за наш счёт. Я правильно понимаю, девочка ждёт за дверью? Прозвучал вопрос и мушка с ликованием узнала голос Хопвуда Оппертелиса. Тогда ради всего святого впустить её. Если она и замыслит недоброе, то уже знает где мы, так что поздно осторожничать. Не будем держать её на ветру. Лучше налить ей шоколада. Послышался гул недовольных голосов. "Друзья мои", сказал Пёртелис, "либо мы впустим её, либо я выйду к ней сам". Мужку спело отпрыгнуться к от двери прежде чем та распахнулась, и их с пирожком впустили внутрь. Там было так темно, что поначалу мушка ничего не видела. Свет проникал лишь через крохотные отверстия, просверленные в стенах. Несмотря на обилие подсвечников, горело лишь несколько свечей. Посреди помещения уходили в потолок основания двух мачт, выкрашенные в полоску под стиль кофейни. Хозяйка, несмотря на вечную бледность, была совершенно здорова. Из-под тяжелых век смотрели ясные и спокойные глаза. В одной руке она держала чайник, от которого шёл пар, а через другую руку были перекинуты белые лоскуты. Вот Пертелис действительно выглядел неважно, хотя и лучше, чем в полицейском участке. У него вокруг шеи до самого подбородка был намотан шерстяной платок, а на выбритом лице виднелись синяки с садины. Всего в кофейне сидело человек 20 мужчин. Среди них хватало небритых и забинтованных. Если это и были радикальные заговорщики, они совсем не походили на вождей революции. Мушка отметила, что несколько человек держались особняком, все они были в перчатках, а на поясе у них висели кольца с ключами. Они принимали чашки с кофе с непринуждённой галантностью, но подчёркнутая вежливость говорила, что они здесь чужие. Среди посетителей кофейни выделялся один человек. Он сидел в углу, сложив руки и склонив голову на грудь, всецело погруженный в свои мысли. Это был эпонимик Лент. У него был вид трагического героя, пережившего позор и предательство, но еще не окончательно павшего духом. «Я, мушка Май», — начала мушка, — «я хочу расставить все по местам». «Да неужели?» С горечью осведомился Пертелес и криво улыбнулся. «Ты смотри, нас таких двое. Хотя, вру, не меньше пятнадцати только в этой кофейне, но все равно хорошо, что ты пришла. Присаживайся. Мисс Кайтли принесла тебе горячего шоколада». Мушка уселась за стол и молча взяла у хозяйки чашку с блюдцем. Вот оно какое гнездо радикалов. Она почему-то думала, что в этом рассаднике вольнодумства... Все должны быть вооружены до зубов и общаться на тайном языке, а увидела простых людей, сердитых и уставших. Я так понимаю, что тебе что-то известно о подпольном печатном станке, спросил Пертелис. Я его нашла в трюме на пароме старьёвщиков, паром я бросила ниже по течению. С этими словами Мошка достала из сумки передник и протянула Пертелису. "Что это?" спросил он, разворачивая тряпку. «Мой старый передник». Пертелис достал из кармана монокль. Держа его перед глазом, он склонился над передником и стал изучать текст, отпечатанный на ткани. Затем внезапно выпрямился, наморщил лоб и быстро заморгал. Даже монокль убрать в карман у него получилось не с первой попытки. «Это что же получается?» — пробормотал он. «Птицы ловы» сказала мушка тихо. 20 человек задержали дыхание. На миг воцарилась тишина. Её быстро сменил лихорадочный шёпот. Люди беспомощно озирались, лепетали, просили не верить мушке на слово и тут же прикусывали язык. Просто не могу поверить произнес Пертеллис, похожий на ребенка, только что постигшего концепцию смерти. «Неужели есть под солнцем человек, готовый вернуть то чудовищное время? Кто посмел задумать подобное?» «Могу назвать имя», — сказала Мошка мрачно. Ощутив, что все глаза обращены к ней, она собралась с духом и рассказала, как пришла к выводу, что за всем стоит леди Тамаринт. Когда она закончила свою историю, в кофейне было тихо, как на кладбище. "Трудно поверить", начал было Пёртелис, "что леди, подобная..." Затем он кашлянул и продолжил. "Женская душа слишком возвышена, чтобы дойти до истинных пределов бесчеловечности". "Вы не правы", тихо, но твёрдо сказала мисс Кайтли и подала ему чашку с блюдцем. Пейте шоколад мистер Пертелис. Пертелис. Я готов объяснить, почему леди так действуют, хриплым, скрипучим голосом сказал один из ключников. Он сидел в углу в полной темноте, и лица его не было видно. Слабый свет выхватывал лишь сцеплённые на колене тонкие пальцы в перчатках. "Ти теревятник", подумала Мошка. Она представила, где в темноте должны быть его глаза, и взглянув в это место, нахмурилась. Искусство управлять мандельоном заключается в умении тянуть герцога за правильные нити. Вы же сами понимаете, да? Узнаете, чего человек желает больше всего и чего он больше всего боится, и о чём он лжёт себе. Используйте против него, и он будет плясать под вашу дудку до конца своих дней. Некоторым соратникам Пертелеса такие речи пришлись не по нраву. Но тетеревятник, ничуть не смутившись, продолжил. Леди Тамарин крутила своего братца на пальчике с самого детства. Так бы шло и дальше, не появись на сцене мы. Добрых полгода мы бодались с ней за право управлять герцогом. Медленно, но верно мы брали вверх. Его великая и безумная мечта — Увидеть, как королевы-близняшки возвращаются в королевство, чтобы править вместе с ним Манделеоном. Мы подкармливали его веру в такой исход. А больше всего на свете он боится людей, подобных вам, Пертелес. Опасных идеалистов, которых ни запугать, ни подкупить». Так что мы раздули пламя его страха и научили его видеть великий, ужасный, радикальный заговор в любом грабителе с большой дороги, в каждом пьяном кутяже, в любой сплетне о плавучей школе. Похоже, вы с таким усердием лепили из нас образ врага, что проморгали, как её светлость обвела вас вокруг пальца, сказал молодой человек тонким, пивучим голосом, похожим на перезвон бубенцов. Его большие карие глаза горели умом и злобой. Метка сказана, господин Червонец, произнёс тетеревятник спокойно. 3 месяца назад Герцк уже подписывал практически любой указ, который мы ему давали. Должна быть её светлость решилась на авантюру с печатным станком от отчаяния, видя в ней последнюю возможность для реванша. Под удар попали книжники и леди Тамарин убедила их, что печатным станком владеем мы. Информация дошла до герцога, он отреагировал. «А леди Тамарин проследила, чтобы за нашим арестом виднелась длинная рука книжников. Наверняка она получила громадное удовольствие, наблюдая, как мы вцепились друг к другу в глотки». «На что она рассчитывала?» — спросил Пертелес, взглянув в угол, где сидел тетеревятник. «Рано или поздно гильдии объяснились бы, сопоставили факты и поняли, что их водят за нос. Тут-то бы ей и конец пришел». Внезапно Мушка ощутила, как кровь отлила от сердца. "Не пришёл бы", сказала она. "При мне люди там орен убедило герцога дать приказ, чтобы в Манделеон из Дельты приплыл галеон с её войском. Войска наведут порядок в городе. Вот для кого печатались все эти листовки. Речники этого не допустят", воскликнула Мискаетли. По комнате прокатилась волна криков. Если вы не заметили, мадам сказал тетеревятник, сейчас в мадельёне едва ли сыщется хоть один речник. Несколько дней назад все уплыли вверх по реке. Мушка взглянула на предводителя лучников и сказала: Я слышала, как леди Тамаринд обсуждала этот план. Речникам поручили задержать войско лучников, которое стоит выше по течению. Ты хочешь сказать, спросил Пертелис остервенело, протирая монокль, что река открыта для целого войска птиц-ловов, что скоро они будут в городе? Когда прибудет этот корабль Мисмай? Она сказала, понадобится 10 дней, и это было дней 10 назад. "Пре святые угодники", прошептал Пертелис. Они могут объявиться в любую минуту. В комнате поднялся возмущённый гвалт. В наступившей сумятице мушка подошла к эпонимию клиенту и села рядом. Добрую минуту она сидела, не решаясь взглянуть ему в лицо и только постукивая пяткой о ножку стула. Тело капитана лежало в сундуке. "А вы просто его нашли?" спросила она. Умение извиняться никогда не входило в список её достоинств. На кровати вообще-то, ответил клиент. Ты застала меня за попыткой спрятать его. Боюсь, в тот миг обычная проницательность подвела меня. Я даже думал одно время, что это ты, как бы помягче выразиться, пролила красное вино. Не смотри так на меня. Детям младше тебя делали вещи ужаснее, а в тебе, несмотря на хрупкий вид, таится вулкан ярости. Но вы не сдали меня? Нет, сказал клянт немного смущённо, словно стыдясь такого благородства. Тогда в полицейском участке я понял, что ты искренне считаешь меня убийцей и что веришь в мою виновность. Конечно, я мог бы сообщить о твоих грешках, чтобы тебя повесили за компанию, но какой в этом смысл? Я пришла, чтобы объясниться, сказала мушка, помолчав. Ах, равнодушно отмахнулся клиент. Подумала, так будет лучше. До вас ведь больше никому нет дела, да? Полагаю, так. А ты посыпала волосы пеплом в знак покаяния. Это просто пудра, я маскируюсь. Под продавщицу парикхов? спросил клиент тронув ботинком шляпную коробку. Коробку я должна. Надо же где-то спрятать цирацина. Разумеется, сказал клиент и опустил лицо в ладони. Скрипка моей души, схлёстонная бурями судьбы, готовится исполнить последние ноты симфонии моей жизни. Мои надежды и мечты вот-вот канут в пески забвения, но мой последний, самый мрачный час будет неполн без незабвенного гуся. Пока Пертелис и другие радикалы обсуждали слова мушки, Нескает ли, скрывшийся в дальней комнате с кофейником появился снова, на сей раз с пустыми руками. Мистер Пертелис. Обратилась она к учителю тихо, но тот услышал её. Я поговорила с ним. Он выразил желание лично встретиться с девочкой. С ним? спросила мушка и взглянула на Пертелиса с нашим предводителем, пояснил Пертели, засияв от гордости. Но я думала, это вы предводитель, сказала Мошка, обменявшись взглядами с Клентом. Тот, похоже, удивился не меньше. Нет, что вы, нет. Дело в том, что у нас никогда не было настоящего вожака, Пертели подарил собравшихся смущённой улыбкой. Мы просто единомышленники, Мы изо всех сил старались изменить мир к лучшему, а здесь собирались, чтобы спокойно пообщаться. В определённом смысле я был связующим звеном, но всегда был готов отойти в сторону, если бы пришёл настоящий предводитель, и он явился в самый тёмный час. Человек дела, мастер смелых решений, ключеньки смотрели на него с интересом. Видимо, они тоже не были знакомы с стаинственным предводителем. Если никто не возражает, сказал вдруг клиент. Я сопровожу свою помощницу. Хочу обменяться парой слов с вашим великим вожаком. Мушка представила себе предводителя. Он будет наделён орлиным зрением и острым умом, как её отец, У него будет ясный взгляд и обнадеживающая улыбка. Он не утратит присутствие духа даже в самой безвыходной ситуации. Пертелес открыл дверь в заднюю комнату, пропуская мушку и клента, и сам вошел за ними. В комнате пахло антигеройски, овощным супом и настойкой опия. Но человек, сидевший на стуле из красного дерева, имел самый лихой вид. Это был Кирилл. Бандит с большой дороги, капитан Блит.